Описание соответствовало описанию Ройдена Остера, который в то время носил костюм моряка, а затем сменил его. Далее предполагалось, что Джеком был Джек Харт, непутевый мясник, известный приятель Остера. В полицию было сообщено, но ареста не последовало пост-скриптуме Гарри добавил, что Фред Уин снова был у него, и в обмен на пинту пива вспомнил еще кое-что. Когда он, Брукс и Спек учились в Уолсловской школе, про остро Остера все знали одну вещь. Стоило ему остаться в пустом купе поезда, как он переворачивал подушки сидений и ножом распарывал их снизу, чтобы конский волос обивки вывалился наружу. Потом дико хохотал и укладывал подушки на место. В пятницу, 15 марта, после шестинедельной задержки, возможно, предназначенной показать, что министр внутренних дел не поддается никакому нажиму, от кого бы он ни исходил, было объявлено о создании комиссии расследования. Ее задачей было рассмотреть различные аспекты в деле Идалджи, вызвавшие общественную тревогу. Министерство внутренних дел, однако, желало подчеркнуть, что расследование комиссии ни в коей мере не означает пересмотр дела. Свидетели вызываться не будут, как не потребуется и присутствие мистера Идалджи. Комиссия рассмотрит материалы, находящиеся в распоряжении министерства, и вынесет решение относительно некоторых моментов процедуры. Сэр Артур Уилсон, кавалер Ордена Индийской империи второй степени, высокородный Джон Ллойд Уортон, председатель суда квартальных сессий графства Дарем, и сэр Альберт де Ратсон, председатель лондонского магистрата, Приготовит доклад для мистера Гладстона с великовозможной поспешностью. Артур решил не допустить, чтобы эти господа благодушно пережевывали вслух некоторые моменты процедуры в обществе друг друга. К своим доработанным статьям в Телеграф, которые сами по себе доказывали невиновность Джорджа, он добавит личный меморандум, доказывающий виновность Ройдена Остера. Он опишет свое расследование, суммирует собранные улики и перечислит тех, кого следует расспросить для их пополнения. В первую очередь мясника Джека Харта из Бриджтауна и Гарри Грина, находящегося в данное время в Южной Африке. Кроме того, миссис Ройден Остер, которая может подтвердить воздействие новолуния на ее мужа. Он пошлет Джорджу копию меморандума, не дополнит ли он что-либо, а Энсон у него попрыгает. Всякий раз стоило ему вспомнить это долгое препирательство за коньяком и сигарами, как из горла у него вырывался неудержимый рык. Их стычка была шумной, но в целом бесполезной. Будто два скандинавских лося сцепились рогами в лесу, и все-таки... Его шокировали самодовольство и предрассудки человека, которому следовало бы стоять выше них. Еще, в заключении, попытка Энсона напугать его историями о привидениях. Как мало главный констебль понимал своего противника. У себя в кабинете Артур достал конский ланцет, открыл его и обвел лезвие карандашом, прижав его к листу кальки чертеж этот, помеченный в натуральную величину, он отправит главному констеблю и попросит его высказать свое мнение. «Ну, вы получили свою комиссию», — сказал Вуд, когда они вечером вытащили свои кии из стойки. «Я бы сказал, они получили свою комиссию». «Иными словами, вы не слишком удовлетворены». Я не теряю надежды, что даже эти господа должны будут признать факты, колющие им глаза. Но... но... Вы знаете, кто такой Альберт Дерадсон? Председатель лондонского магистрата, если верить моей газете. Да, конечно, конечно. А кроме того, он родственник капитана Энсона. Артур и Джордж Джордж перечитал статьи в «Телеграф» несколько раз, прежде чем написать письмо с благодарностями сэру Артуру, и он перечитал их еще раз перед их второй встречей в Гранд-отеле на Чарин-Кросс. «Крайне обескураживающим было увидеть, как тебя характеризует не какой-нибудь провинциальный грошовый писак, но самый знаменитый современный писатель». Он ощутил себя несколькими наложенными друг на друга людьми, одновременно и жертва, ищущая восстановление справедливости, и Солиситер, пред лицом самого высокого суда страны, и персонаж романа. Вот сэр Артур объясняет, почему он, Джордж, никак не мог быть связан с предполагаемой шайкой у хулиганов. Во-первых, он убежденный трезвенник, что само по себе вряд ли может завоевать ему симпатии подобной шайки. Он не курит, он очень застенчив и нервен, он особо отличался в учебных занятиях. Все это было правдой, но одновременно и неправдой, лесным и нелестным, внушающим доверие и недоверие. В учебных занятиях он вовсе не отличался особо, а просто был хорошим, прилежным учеником. Диплом с отличием он получил, но второй степени, а не первой. И медаль от Бирмингемского юридического общества получил, но бронзовую, а не серебряную и не золотую. Бесспорно, он был способным солиситером получше, чем могли стать Гринуэй или Стенсон. Но именитым он никогда не будет. Точно так же, по собственной оценке, он не был таким уж застенчивым. А если был сочтен нервным на основании их встречи в отеле,. Так тому есть смягчающие обстоятельства. Он сидел в вестибюле, читал газету и начинал тревожиться, не спутал ли назначенный час. А то и день, как вдруг заметил внушительнейшего человека в пальто, который пристально его рассматривал. Как бы кто угодно повел себя под пристальным взглядом великого романиста. Джордж подумал, что оценка его как застенчивого и нервного, могла быть подкреплена, если не внушена, его родителями. Он не знал, как обстоят дела в других семьях, но в доме священника взгляд родителей на детей не изменялся с той быстротой, как сами дети. И Джордж имел в виду не только себя. Его родители, казалось, не воспринимали перемены в мод, Как она становилась все более сильной, способной ко многому, и теперь, подумав хорошенько, он усомнился, что был таким уж нервным сэром Артуром. Ведь в момент, который должен был бы подействовать на нервы куда больше, он с полной невозмутимостью повернулся лицом к переполненному залу суда. Разве не это? Бирмингемская Дейли Пост сообщила тогда: Он не курит, это верно. Он считает курение никчемной, неприятной и дорогостоящей привычкой но никак не связанный с преступными наклонностями. Шерлок Холмс прославлено курит трубку, как и сэр Артур, насколько он понял, но это не превращает ни того, ни другого возможных кандидатов на членство в какой-нибудь шайке.